Студия «Ардис» представляет. Николь Келлер. Случайно папа. Глава первая. Олеся. «Спи, моя радость, усни!» Распеваю в полголоса, укачивая дочку. Руки, кажется, длиной до колена и вот-вот отвалятся. Анютка так незаметно выросла. Казалось бы, только-только я принесла кулечек из роддома весом 3 килограмма, а уже скоро два года стукнет. Но доченька все равно предпочитает засыпать исключительно на маминых руках. Продолжая бубнить любимую колыбельную Ане, с осторожностью сапёра перекладываю малышку в кроватку, уже представляя, как спокойно попью кофе и пообедаю заодно. Спокойно, в тишине и двумя руками. Бабах! Это так разбиваются мои мечты о времени для себя. И так хлопает входная дверь. Так как время обеденное, и муж еще на работе, то единственный, кто может прийти в нашу квартиру вот так запросто, это свекровь. Аня вздрагивает, распахивает глаза, замирает на секунду и разражается громким и возмущенным плачем. На секунду прикрываю веки, чтобы не разреветься в голос — И подхватываю дочку на руки. Она мгновенно повисает на мне, щедро заливая мое плечо слезами. «Все, все, мое солнышко, ну не плачь, иначе мама тоже сейчас расплачется». Но Анюта и не думает успокаиваться. Возмущенно ревет, что потревожили такой ее чуткий сон. Мысленно стану. Меня потряхивает от эмоций и постоянного недосыпа. Заново укачиваю дочку. «Сейчас она проспит 40 минут на моих руках, и у меня будет еще ровно 40 минут свободного времени. Интересно, на что их потратить? На готовку? Поесть самой или помыть голову? Дилемма. Придушила бы мать моего мужа, ей-богу! Она ведь прекрасно знает, как дорог мне сон дочери!» что это не только время, в которое я ничего не делаю, как она считает, но единственный момент, когда я могу приготовить обед и ужин для семьи. Любовь Григорьевна прекрасно знает, как я не просто устаю, а выматываю с ребенком, но палец о палец не ударила, чтобы как-то помочь. Наоборот, делает все, чтобы вывести меня из себя. Ба-бах! Дверь спальни с треском распахивается, и на пороге оказывается муж. Аня снова вздрагивает всем тельцем от испуга и буквально захлёбывается криком. «Что ты творишь?» — рявкую на Лёню, укачивая и похлопывая Аню по спине. «Нельзя ли потише? Знаешь же, что в это время у дочери дневной сон». «Ну о чём это я? Мой муж не любит собственную дочь. Более того, ему плевать на неё, и он никогда не скрывал этого. Когда я забеременела, Лёня и слышать ничего не хотел». Категорично заявил. Аборт и только. «На вот!» — всучил мне пять тысяч. «Я узнавал, тебе хватит, чтобы устранить проблему». «Проблему? Наш ребенок для тебя проблема? Мозги мне не делай!» Кривится Лёня, отмахиваясь от меня, как от назойливой мухи. «Мне сейчас не до детей». «Но он уже есть!» Слезы катятся из глаз, задыхаясь от безысходности. «Я все сказал! Крикливое существо мне не нужно, ни не до него!» Я рыдала три дня, постоянно прося у крошки внутри прощения за то, что нервничаю. Выплакав, казалось бы, все слезы, я все же беру себя в руки и решаю рожать во что бы то ни стало. Поэтому после пар записываюсь на прием к гинекологу. «Да, вы действительно беременны. Беременность маточная, развивающаяся. Вы будете сохранять ребенка? Я сажусь на кушетке, вытираю гель и одеваюсь, не спеша отвечать. Я, конечно, приняла решение, но есть несколько «но». Это жилье и деньги. Я сейчас учусь в университете и живу у Лёни. У меня нет постоянной работы и своего жилья. Мы не выживем на те подработки, которые периодически у меня бывают. Могу ли я так рисковать будущим малыша? Доктор возвращается за свой стол и листает мою карту. «Это ваша первая беременность?» Смотрит на меня поверх очков. «Да». «Тогда я вам не рекомендую делать аборт». Снова вчитывается в результаты анализов. «Вы знали, что у вас отрицательный резус-фактор? Если прервать беременность, то потом проблем с ее вынашиванием не избежать. Подумайте над этим, Олеся». «А что тут думать? Шансов у меня никаких нет. Мы несколько месяцев не разговариваем с Лёней. Совсем». Утром он встает, ест приготовленный мной завтрак, уходит на работу, возвращается, ест приготовленный мной ужин и ложится спать. Или зависает в телефоне, или смотрит кино. Что угодно, но не обращает на меня никакого внимания. Я — вещь, прислуга, мебель, пыль под его ногами. Так продолжается до первого скрининга. «Врач предположила, что у нас будет девочка». Первая фраза, которую я произношу за столько времени. Она почти уверена. Вот только эта новость ни черта не радует мужа. Девчонка, что за бред? У меня не может быть девочки. В нашем роду одни пацаны рождаются. Признавайся, с кем нагуляла? Скандал выходит знатный. Настолько, что через несколько часов у меня начинает тянуть живот и начинается кровотечение. На неделю я ложусь на сохранение и твердо решаю уходить от Лёни. Ищу подработки на дому. Вырученных денег ничтожно мало, но я коплю как могу. На приданное для дочери и для того, чтобы снять какое-никакое жильё. Но в какой-то момент поведение мужа меняется. Он становится как прежде ласковым, милым и порой даже заботливым. Говорит, что погорячился, дураком был, постарается исправиться. Что понял, как ошибался, и лучше меня никого нет». Он и правда старался. Худо-бедно, но все же. С ребенком не помогал, по дому тем более. Но не унижал, не растаптывал раз за разом. И на том спасибо. Я продолжала разрываться между ребенком и работой, откладывая копейку к копейке. На всякий случай. все было относительно хорошо до сегодняшнего дня. «Да мне плевать. Мне нужно поговорить с тобой. Что, прямо сейчас?» Ты видишь же, что у дочери истерика, ей спать нужно. Не понимаю, что сказала не так, но лицо Леони ожесточается. Он не скрывает злость и ярость, и обращены они на нашу девочку. Аня это чувствует и ревет сильнее, она боится. «Аня не моя дочь», — говорила мне мать, — что девчонка совсем на меня не похожа. Грудь как будто каменной плитой придавливает, воздух спирает, голова мгновенно начинает кружиться. «Что за чушь он несёт? Лёня, ты что, пьян?» Принюхиваюсь, но алкоголем от мужа не пахнет. «Что за бред ты несешь? «Думала, что сможешь скрыть от меня и навязать чужого ребенка? Шипит муж, надвигаясь. Отступаю назад, сильнее прижимаю малышку к себе. Обнимаю так крепко, чтобы защитить от всего на свете. Она уже почти не всхлипывает, проваливается в сон от усталости. «Молодец, Олеся, долго же ты дурачила мне голову! Но нашлись добрые люди! Что ты на это скажешь?» Муж тычет мне в лицо какой-то бумагой. На ней графики, таблицы с цифрами, аббревиатуры. Много умных слов, которые решительно не желают складываться в понятные предложения. Но взгляд цепляется за выделенное жирным шрифтом. Предполагаемый отец исключается как биологический отец ребенка по причине... Перечитываю несколько раз, но все равно в голове не укладывается. Что это? Результат теста ДНК на отцовство. И он отрицательный. Ты, шалашовка мелкая, нагуляла где-то ребенка на стороне и все это время слезливо внушала мне, что я ее отец. Выплёвывает Лёня. Его глаза горят бешенством, а ладони сжимаются и разжимаются. Я поворачиваюсь к нему так, чтобы, если он решится поднять руку, удар не пришелся по Ане. К сожалению, уже были прецеденты. «Что ты несешь?» — шеплю, покачивая дочь и вся трясясь от кошмара, в который оказалась втянута. «Ты прекрасно знаешь, что у меня никого кроме тебя не было. Ты мой первый и единственный. Хватит!» «Не собираюсь больше слушать это дерьмо. А я еще мучился, что приходится скрывать Лену». Пока я пытаюсь сообразить, что значит последняя вскользь брошенная фраза «Муж добивает меня». «Лена завтра переезжает сюда». Хлопаю глазами, открывая и закрывая рот. Шок, неверие, неприятие того, что оказалось втянуто в дешевый театр абсурда. Боль просто раздирает душу на части. Лёня не был идеальным мужем и отцом, но так унизить и растоптать нас с малышкой ни за что. «Кто такая Лена?» Голос сипит, но я выпрямляю спину и смотрю строго в глаза мужу. «Мать моего будущего ребенка, Настоящего». Лёня бросает эту фразу с превосходством, скрещивает руки на груди и смотрит взглядом победителя. «Ты хочешь сказать, что я должна буду жить в одном доме с твоей любовницей? Ты ничего не перепутал, Лёня? Ты не арабский шейх. Ты права. Поэтому ты с дочерью съезжаешь с моей квартиры. Сегодня же. Немедленно».